Он почувствовал, как пот выступил у него под мышками и струйкой потек вдоль бока, и он сказал самому себе «Боишься, да?» А вслух сказал «Она просто суеверная, болтливая баба. Давай опять говорить про Мадрид». «Значит, ты ничего такого не знаешь?» «Конечно, нет, не повторяй эту гадость», — сказал он, употребив еще более крепкое и нехорошее слово. Но теперь, когда он заговорил про Мадрид, Ему уже не удалось уйти в вымысел целиком. Он просто лгал своей любимой и себе, чтобы скоротать ночь накануне боя, и знал это. Ему было приятно, но вся прелесть иллюзий исчезла. И все-таки он заговорил опять. «Я уже думал о твоих волосах», — сказал он, — «и о том, что нам с ними делать. Они сейчас отрастают ровно со всех сторон, как мех у пушистого зверя, и их очень приятно трогать. И мне они очень нравятся, они очень красивые и так хорошо пригибаются, когда я провожу по ним рукой, и потом опять встают, точно рожь под ветром. Проведи по ним рукой. Он провел и не отнял руки и продолжал говорить, шевеля губами у самого ее горла, а у него самого в горле что-то набухало все больше и больше. Но в Мадриде мы можем пойти с тобой к парикмахеру и тебе подстригут их на висках и на затылке, как у меня. Для города это будет лучше выглядеть, пока они не отросли. — Я буду похожа на тебя, — сказала она и прижала его к себе. — И мне никогда не захочется изменить прическу. — Нет, они будут все время расти, и это нужно только в начале, пока они еще короткие. Сколько потребуется времени, чтобы они стали длинные? — Совсем длинные? Нет, вот так, до плечи. — Мне хочется, чтобы они у тебя были до плеч. — Как у Греты Гарбу? — Да, — сказал он хрипло. Теперь вымысел стремительно возвращался, и он спешил поскорее поддаться ему всем существом. И вот он опять оказался в его власти и продолжал. — Они будут висеть у тебя до плеч свободно, а на концах немного виться, как вьется морская волна, и они будут цвета спелой пшеницы а лицо у тебя цвета темного золота, а глаза — того единственного цвета, который подходит к твоим волосам и к твоей коже, золотые с темными искорками. И я буду отгибать тебе голову назад и смотреть в твои глаза, и крепко обнимать тебя. Где? Где угодно, везде, где мы будем. Сколько времени нужно, чтобы твои волосы отросли? Не знаю, я раньше никогда не стриглась. Но я думаю, что за полгода они отрастут ниже ушей, а через год будут как раз такие, как тебе хочется. Но только раньше будет, знаешь что? Нет, скажи. Мы будем лежать на большой чистой кровати в твоем знаменитом номере, в нашем знаменитом отеле, и мы будем сидеть вместе на знаменитой кровати и смотреть в зеркало гардероба. И там в зеркале будешь ты и я, и я обернусь к тебе вот так, и обниму тебя вот так, и потом поцелую тебя вот так. Потом они лежали неподвижно, рядом, прижавшись друг к другу в темноте, оцепенев, замирая от боли, тесно прижавшись друг к другу. И, обнимая ее, Роберт Джордан обнимал все то, чему он знал никогда не сбыться, но он нарочно продолжал говорить и сказал, «Зайчонок, мы не всегда будем жить в этом отеле». «Почему?» «Мы можем снять себе квартиру в Мадриде» на той улице, которая идет вдоль парка Буэн-Ретиро. Там одна американка до начала движения сдавала меблированные квартиры, и я думаю, что мне удастся снять такую квартиру не дороже, чем она стоила до начала движения. Там есть квартиры, которые выходят окнами в парк, и он весь виден из окон, железная ограда, клумбы, дорожки, усыпанные гравием, и зелень газонов, изрезанных дорожками, и тенистые деревья, и множество фонтанов, больших и маленьких, и каштаны. Они сейчас как раз цветут. Вот приедем в Мадрид, будем гулять по парку и кататься в лодке на пруду, если там уже опять есть вода. А почему там не было воды? Ее спустили в ноябре, потому что она служила ориентиром для авиации во время воздушных налетов на Мадрид. Но я думаю, что теперь там уже опять есть вода. Наверное, я не знаю, но даже если воды нет, мы будем гулять по всему парку. В нем есть одно место, совсем как лес. Там растут деревья со всех концов света, и на каждом висит табличка, где сказано, как это дерево называется и откуда оно родом. «Я бы еще хотела сходить в кино», — сказала Мария. «Но деревья — это тоже интересно. Я постараюсь выучить все названия, если только смогу запомнить».